«Грустно, так грустно. Я к тебе со всем уважением, а ты слышишь сарказм». «Извини». Он отмахнулся. «Ешь свои Уэллос. Вырастешь большим и сильным, как Уайрман». «Я ел мои Уэллос». Элизабет храпела. Телевизор болтал. Теперь на электронную сцену вывели тетю Тина Гарибальди, молодую женщину, может, чуть старше моей Мелинды, Она говорила, что штат Флорида, по мнению Господа, проявил медлительность. Вот он и наказал монстра. Сам. Я подумал. По существу ты права, мучача. Только наказал монстра, не Бог. Выключи это безобразие, попросил я. Он выключил. Повернулся ко мне. Может, ты и прав насчет причуд. Я решил выставить свои картины в Скотто если, конечно, этот нануться еще не передумал. Уайрман улыбнулся и зааплодировал. Тихонько, чтобы не разбудить Элизабет. Великолепно! Эдгар гонится за славы мыльным пузырем. И почему нет? Почему, черт побери, нет? Не гонюсь я ни за какими пузырями. Произнося эти слова, я задавался вопросом, а не грешу ли против истины? Но если они предложат мне контракт, ты сможешь вновь стать юристом и просмотреть его?» Улыбка у Айрмана поблекла. «Я просмотрю, если я буду рядом, но не знаю, сколько мне отпущено». Выражение моего лица заставило его поднять руку, пресекая возражение. «Для меня еще рано играть похоронный марш. Но спроси себя, Амиго, а тот ли я человек...» который может ухаживать за мисс Истлэйк в моем теперешнем состоянии. Этой щекотливой темы мне касаться не хотелось, во всяком случае, сегодня, поэтому я спросил у Эрмана, «А как ты вообще здесь оказался?» «Это важно?» «Возможно». «Ведь поначалу я исходил из того, что сам попал на дьюмаки по собственному выбору, но потом пришел к выводу, что, скорее всего, Дьюма выбрала меня. Я даже задавался вопросом, обычно лежа в кровати и под шепот ракушек, а было ли произошедшее со мной несчастным случаем? Разумеется, было, как же иначе? Но не составляло труда увидеть параллели в случившемся со мной и Джулией Уайрман. На меня наехал кран, она столкнулась с грузовиком Департамента общественных работ. Но, разумеется, есть люди во многих аспектах здравомыслящие, люди, которые видят лицо Христа на Маисовой лепешке. «Если ты ждешь еще одну длинную историю, то напрасно», — ответил он. «Раскрутить меня на такую непрост. А на данный момент колодец вычерпан чуть ли не до дна». Он задумчиво посмотрел на Элизабет, даже с оттенком зависти. «Этой ночью я плохо спал». Сойдет и укороченный вариант. Он пожал плечами. Добродушная улыбка исчезла, как пена со стакана пива. Он сутулился большие плечи подались вперед, отчего грудь словно провалилась. После того, как Джек Файном отправил меня в отпуск, я решил, что Тампа расположена достаточно близко от Диснея Уолды. Только приехав туда, я заскучал. Понятное дело кивнул я. Я также осознавал необходимость искупить свой грех. Мне не хотелось ехать в Дарфур или в Новый Орлеан, не тянуло и поработать про Боно, хотя такая мысль возникала. Я чувствовал, что маленькие шары с лотерейными номерами уже где-то подпрыгивают, а еще один ждет, не дождется возможности выкатиться из лототрона. Последний шар. «Да», — сказал я. «Холодный палец?» прошелся по моей шее, едва заметно. Еще с одним номером. Мне это чувство знакомо. Си, сеньор, я знаю, что знакомо. Я ждал возможности совершить что-нибудь хорошее в надежде выровнять баланс, потому что чувствовал, что его нужно выровнять. И однажды увидел объявление в Тампо-Трибюн. «Требуется компаньон?» Для пожилой женщины и сторож-смотритель в несколько островных жилых домов кандидат должен представить резюме и рекомендательные письма, соответствующие отличному жалованию, и соцпакету. Это многообещающая должность, которую в должной мере оценит подходящий для данной работы человек. Необходимо умение сходиться с людьми. Сходиться с людьми я умел, и само объявление мне чем-то понравилось – Я пришел на собеседование к адвокату мисс Истлайк. Он сказал мне, что ранее у нее работала семейная пара, которой пришлось срочно вернуться в Новую Англию, потому что с кем-то из их родителей произошел ужасный несчастный случай. — И ты получил эту работу? — А как насчет... — я указал на правый висок. — Я ему ничего не сказал. Он и так сомневался в моей профессиональной пригодности. Гадал, с чего это... Юрист из Амахи -за захотел целый год укладывать старушку в постель и проверять замки в домах, которые пустовали большую часть года. Но мисс Истлейк... Он потянулся и погладил ее узловатые руки. Мы приглянулись друг к другу с первого взгляда. Не так ли? Элизабет только вскрапнула, но я посмотрел на выражение лица у Уайрмана и вновь почувствовал прикосновение холодного пальца, уже с нажимом. Почувствовал и понял, мы здесь втроем не просто так, а по желанию чего-то неведомого. Осознание этого основывалось не на той логике, с которой я вырос и на которой строил свой бизнес, но сомнений не было. На Дьюмаке приехал другой человек, поэтому единственной для меня логикой стала реакция нервных окончаний. «Она мне очень дорога, знаешь ли». Уайрман поднял салфетку, Со вздохом, будто что-то тяжелое, и вытер глаза. К тому времени, когда я перебрался сюда, вся эта безумная суетливость, о которой я тебе рассказывал, ушла. С меня содрали все наносное, и под синим небом и ярким солнцем остался мрачный мужчина, который мог читать газету лишь минуту-другую, если, конечно, хотел обойтись без жуткой головной боли. Мною двигала только одна мысль — за мной долг который я должен заплатить, должен отработать, найти работу и сделать ее, а потом хоть трава не расти. Мисс Истлайк не наняла меня, на самом деле не наняла, взяла меня к себе. Когда я приехал сюда, она была не такой, Эдгар, умной, веселой, горделивой, кокетливой, капризной, требовательной. Если хотела, могла руганью или смехом вытащить меня из депрессии и часто это делала. Судя по всему, она потрясающая женщина. Была потрясающей. Другая уже давно сдалась бы на милость инвалидного кресла. Но не она. Она взваливает свои 180 фунтов на ходунки и бродит по этому кондиционированному музею и по двору. Раньше ей нравилось стрелять по мишеням, иногда из старого отцовского ружья». Чаще из гарпунного пистолета, потому что у него отдача меньше. И потому что, по ее словам, ей нравится звук. Когда эта штуковина при ней, она действительно выглядит невестой крестного отца. «Такой я впервые ее увидел», – ставил я. Я сразу к ней проникся, а потом и полюбил. Джулия называла меня «ми-компаньера», – «мой компаньон испанский». Я часто об этом думаю, когда нахожусь с мисс истлейк Она – ми компаньер, ми амига. Моя компаньонка, моя подруга испанский Она помогла мне найти мое сердце, когда я уже думал, что его больше нет. Я бы сказал, что тебе повезло. Может, си, может, нет. Вот что я тебе скажу. Оставить ее очень тяжело. Что она будет делать, когда появится новый человек? Новый человек не будет знать, что она любит пить кофе по утрам у края мостков или огребанной жестянки которую вроде бы нужно выбрасывать в пруд с золотыми рыбками. И она не сможет объяснить, потому что большую часть времени ее разум застилает густой туман. Уайерман повернулся ко мне, на его осунувшемся лице читался испуг. «Я все запишу. Вот что я сделаю. Наш...» — Распорядок полностью, с утра и до вечера. И ты проследишь, чтобы новый человек его придерживался. — Проследишь, Эдгар? — Я хочу сказать, тебе она тоже нравится, так? Ты же не захочешь, чтобы у нее возникли неудобства. — И Джек, может, он тоже внесет свою лепту? Я знаю, просить об этом не гоже, но... Новая мысль пришла ему в голову. Он поднялся, посмотрел на воду. Он похудел. Кожа на скулах так натянулась, что блестела. Волосы свисали патлами, их давно следовало вымыть. Если я умру, и я могу, могу умереть мгновенно, как сеньор Браун, ты позаботишься об Элизабет, пока ей не найдут нового человека. Это не такой тяжелый труд. А рисовать ты сможешь и здесь. Света хватает, не так ли? Свет тут потрясающий. Он начал меня пугать уайман он развернулся глаза его блеснули левый сквозь кровавую сеть расширенных и лопнувших капилляров пообещай эдгар нам нужен план если у нас его не будет они увезут ее поселят в доме престарелых и она умрет за месяц за неделю я это знаю поэтому пообещай я подумал что он скорее всего Прав. И я подумал, что у него начнется новый припадок здесь и сейчас, если я не смогу стравить часть распиравшей его тревоги. Вот я и пообещал. А потом добавил. «Возможно, ты проживешь гораздо дольше, чем думаешь, Уэрм». «Конечно. Но я все запишу. На всякий случай». Вновь он предложил отвезти меня к розовой громаде на гольф-каре. Я ответил, что пешая прогулка доставит мне удовольствие, но я не отказался бы от стакана сока, прежде чем двинуться в обратный путь. Свежевыжатым соком из флоридских апельсинов я наслаждаюсь, как любой другой человек, но, признаюсь, в то утро попросил сок по другой причине. Уайрман оставил меня в маленькой комнатке возле той части застекленного центрального коридора Эль-Паласио, что выходило к берегу. Комнатку эту он приспособил под кабинет, хотя я не понимал, как заниматься бумагами человеку, который не мог читать дольше пяти минут к ряду. Я догадался, и меня это тронуло, что ему, вероятно, помогала Элизабет, помогала много, еще до того, как ее состояние начало ухудшаться. Направляясь на террасу завтракать, я заглянул в эту комнатку и заметил некую серую папку, которая лежала на ноутбуке. уайрман в эти дни наверняка им не пользовался, а теперь я раскрыл папку и взял один из трех рентгеновских снимков. «Большой стакан или маленький?» — крикнул уайрман из кухни, так меня напугав, что я едва не выронил снимок. «Обычного хватит!» — отозвался я. Засунул снимок в холщовую сумку и закрыл папку, а еще через пять минут уже плелся вдоль берега.